Цыганский король Значит, не передумаешь. Майкл расправился со второй пинтой пива и утер губы. Было всего десять утра, но в пабе после вчерашнего стоял затхлый запах рвоты и табачного дыма. Из музыкального автомата тихо лилась песня «Тин Лизи», а бармен в одиночку готовился к новому дню. «Да, я решил твердо», — уверенным басовитым голосом ответил Майкл. «Разве у меня есть выбор?» «Понятно», — кивнул Генри. «Ты делаешь то, что должен». Генри всегда был хорошим другом, понимающим. Единственным человеком, способным поддержать столь дурацкое решение. Глупо, да, но Майкл не видел другого выхода. Он ожидал прибавления семейства. Требовались деньги». «Сколько уже прошло?» — спросил Генри. «С последнего раза, я имею в виду, когда это случилось». Майкл нахмурился. Мозолистые пальцы забарабанили по деревянной столешнице. «Лет десять плюс-минус. Вроде бы в восемьдесят пятом. Черт!» — Майкл выглянул в окно. Снаружи, в центре Дублина, серебряясь на солнце, моросил ласковый летний дождик. «Отличная погода для драки!» «Помню все так, будто оно случилось вчера», — покачал головой Генри. «Послушать Аконулов. Малый якобы упал в первый раз, потому что поскользнулся на грязи, но он явно разозлился. Еще бы. Да от него виски разило так, что запах долетал даже до меня. А потом начался ад. Господи, у меня до сих пор на груди шрам от розочки Патрика Аконула». «Майкл помнил ту ночь. Как тут не помнить?» «Кошмарно!» — уныло произнес он. Высоко в горах Уиклоу, в двух часах езды от дублена по проселочным дорогам и крутым безлюдным склонам, поросшим лесами и кустарником находится ринг. По крайней мере, так это место называют в бойцовской среде. Ринг — это поляна неподалеку от верхней точки Салли-Гэб, место, где под ногами похрустывает гравий, а в ушах свистит ветер. Здесь можно устраивать нелегальные боксерские поединки, не боясь вмешательства. Той ночью, десять лет назад, Майкл о нем мечтал. Все могло сложиться иначе, и молодой Брэдди О'Коннелл остался бы жив. Полицейские по наводке устроили облаву на ринг еще в 1992 году. События тогда широко освещали СМИ. Вся страна неделями только и говорила, что о кочевых цыганах, которые устраивают бои не на жизнь, а насмерть с денежными ставками на исход. А затем эту новость затмили другие. Всегда случается что-то более громкое. Впрочем, о видеокассетах за бешеные деньги, продаваемых на Мурстрит, так ничего и не проскочило, но лишь потому, что СМИ не смогли до этого докопаться. Кассеты с записями боёв продавались из-под полы. И Майкл Рурк по прозвищу «Гора» был своего рода знаменитостью. «Когда они появятся?» — спросил Генри. «Уже с минуты на минуту. Пожалуй, успею опрокинуть еще одну пинту». «У тебя ведь не обходится без добавки?» — рассмеялся Генри. «Сиди, я куплю». Генри направился к бару, и Майкл облегченно вздохнул. Он надеялся, что так и выйдет. Уже одиннадцать лет, как он ушел из бокса, и все эти годы сидит на мели. Той ночью О'Коннеллы, самопровозглашенные цыганские короли, увидев, что их боец Брэдди проигрывает Майклу, сорвали бой. Вырубили двигатели своих машин, и ринг погрузился в кромешную тьму и хаос. Майкл знал, что Брэдди той ночью был пьян стельку. Все это знали. На кону меж тем стояла куча денег, и О'Коннеллы не могли позволить себе проиграть. Началось все с перебранки в темноте и пары ударов, а потом вспыхнула легендарная нынче драка между Аконнеллами и Рурками. Брэдди получил разбитой бутылкой по голове, а потом его затоптали. Прошло уже 10 лет, а на Майкла до сих пор показывают пальцем, но он не убивал парня, вообще в жизни никого не убивал. После тех событий Майкл сошел со сцены, но, хоть оконуло и враги Рурков, он никогда не желал смерти никому из них. Бокс был просто способом заработать легкие деньги, вот и все. А на победу Майкла Рурка горы можно было ставить смело, ему каждый раз улыбалась удача. «Деньги он тогда греб лопатой». Семьи кочующих цыган, а после появления тех кассет порой и оседлой люд, ждали очередного боя, словно профессионального боксерского турнира. Однажды на Графтон-стрит Майклу даже попалась на глаза женщина в футболке с самодельной надписью «Все на гору». Он с трудом поверил собственным глазам. «Ну, будем». Генри, крякнув, поднял свою пинту. Майкл последовал его примеру и за пару глотков сразу приговорил полбокала. Зашло неожиданно, да и нежелательно, легко для утра. «Твою мать!» — буркнул Генри, выглянув в окно. «Только что подъехал синий фургон. Сдается, да, это Уилли Шухер. И, похоже, с ним Томми Фентон. Времечко их не пощадило. Уилли Шухер?» которого в действительности звали Уильямом Бёрном, был главным создателем ринга. Земля в том месте принадлежала его семейству, и Уилли сдавал ее за кругленькую сумму, как только требовалось для боя. Томми Фентон, его правая рука, выступал на всех матчах в роли беспристрастного судьи и со временем по праву превратился в легенду. Поговаривали, будто однажды, еще в 81-м, он помешал Джонни Лису оторвать ухо у Кена Лири. Майкл выудил из джинсов мятую сигаретную пачку и, закурив, стал наблюдать, как к потолку вьется струйка дыма. Музыкальный автомат заиграл песню Рори галахера Уильям Рори Галлахер, 1948-1995 годы жизни. Ирландский блюз-рок-гитарист, автор песен. Включен британским журналом Classic Rock в список величайших гитаристов всех времен. Поджидая Уилли и Томи Майкл сделал глубокий вдох. «Они нас заметили», — прокомментировал Генри, не отрываясь от окна. «Уже входят». Над дверью паба звякнул колокольчик, и порог переступили Уилли Шухер и Томи Фентон, оба в темно зелёных дождевиках, блестящих после дождя за окном. В 1990 когда Майкл только познакомился с Уилли, тот уже был крупным мужчиной, теперь же превратился в настоящего гиганта. Казалось, у него под дождевиком спрятан мешок футбольных мячей. Поймав взгляд Майкла, Уилли кивнул и двинулся в их сторону. Томи Фентон трусил за ним, как преданный пес, обшаривая пап глазами-бусинками. — Майкл! — улыбнулся Уилли, обнажив желтые от никотина зубы. Ей-богу, рад тебя снова видеть. Знаешь, сколько я прождал, пока ты опомнишься? Целую вечность, дружище. Кажись, Томми, я всего на прошлой неделе при тебе о нем вспоминал. И тут... Ба, кто мне звонит? Майкл Рурк. Гора чертяка этакий. Майкл глубоко затянулся и задержал дым в легких. Значит, Аконолов устроили правила. Дневной бой солнце им так просто не вырубить, верно? Не согласись они, я бы не пришел. Оконнеллы ждут тебя, не дождутся. Слыхал бы ты их, малыш, когда я позвонил им с предложением провести бой, особенно главу ихнего, Джорджи. Он жаждет боя больше всех, уверяет, что ты уже покойник. Придет Джорджи Оконнелл? Да он бы с другого края земли пешком пришел, только бы увидеть, как один из его щенков берет реванш. Джорджи О'Коннелл, или Волчара, величал себя цыганским королем. Он в жизни не проиграл ни одного боя, по крайней мере, так говорили. Покойный Брэдди О'Коннелл был его самым молодым и, несомненно, самым лучшим бойцом. Трое остальных, Дерри, Патрик и Шон, тоже боксировали и злобностью не уступали бойцовскому бульдогу. «Наверное, Джорджи уже перевалило за шестьдесят», — заметил Майкл. Он никогда не видел короля вживую и при мысли о встрече ощутил позабытый трепет в глубоко похороненной части души. Как бы Майкл не лгал самому себе, такая жизнь его привлекала. Подобное тянется к подобному. Энджи в этом он бы, конечно, ни за что не признался. Однажды в прошлом году, когда... Кен Лири удостоился повторного матча с Джонни Лисом, Майкл попытался рассказать ей о своем прошлом, потому что от одной лишь мысли посмотреть тот бой, у него кровь быстрее побежала по жилам. К счастью, самоконтроль победил. Слова признания комом застряли в горле, где и остались. Энджи лучше ничего не знать о том, каким он был 11 лет назад, еще начнет видеть в нем монстра. Энджи, девушка из Южного Дублина, отучилась в колледже и много работала. Майкл, которого она знала, в будни укладывал кирпичи, а по выходным развлекался игрой на гитаре. этокий тихий, сдержанный парень, который любит читать ей криминальные романы, когда она сворачивается рядом на диване их квартирке в центре Дублина. Для нее Майкл Рурк не был бойцом. Он сказал, что рос в семье цыган, но в восемнадцать нашел несколько подработок и как-то окончил школу. Последнее было правдой. Майкл действительно оплатил свое обучение. Однако в остальном он солгал. Деньги ему принесли не подработки, и сумма была отнюдь не маленькой. Майкл дрался с детства и вплоть до того последнего боя с Брэдди Аконнеллом в 1985 году. Заработанное он по большей части промотал, пьянствовал с Генри, пытаясь смыть горький привкус вины. Естественно, ничего не вышло. Затем снял комнату в центре, устроился на стройку и с тех пор был паенькой. И вот Энджи беременна, нужны деньги. Скверно. Чисто на двоих заработков хватало, чтобы сводить концы с концами, но ребенок должен был все изменить. Майкл не хотел обращаться за помощью к семье, предпочитал не вовлекать их в это дело. Он даст ребенку все, что сможет, самостоятельно. Позаботиться, черт возьми, чтобы его дитя никогда не жило в трейлере. Костьми ради этого ляжет. Участие в боях — единственное, что он когда-либо скрывал от Энджи. «Зуб даю, что Джорджи припрется», — сказал Уилли. «Старику сейчас под семьдесят, но поверь, малыш Майкл, он умирает от желания увидеть, как тебя делают и жаждет твоей крови. Кстати, он взял на себя подготовку ринга». Майкл нервно сглотнул. Во рту пересохло. «Сколько человек ожидается?» «По моим прикидкам, около пятидесяти», — встрял Томми. «Все ж это крыто. Это у них личное, Микки. Сам знаешь». В любой другой ситуации песклявый, одышливый голосок Томми звучал бы комично, но не сейчас. Его небритое длинное лицо подергивалось, пока он говорил. да Майкл затушил сигарету о стол и, встав, махнул подбородком в сторону двери. «Ладно, идемте». Снаружи монотонно шумел дождь, усилившийся за последние несколько минут. От подоконников отскакивали брызги, По водосточным желобам неслись потоки воды. Над головой нависала хмурая обложенное тучами небо. Красная брусчатка на Графтон-стрит стала скользкой от влаги. Цвет напоминал о крови. Закурив еще одну сигарету, Майкл направился к мотоциклу «Триумф». Остальные шли следом. Сердце колотилось о ребра. Голова была как в тумане. «Уже недолго», — подумал он. Рядом с байком стоял синий фургон Уилли, и Томми, бурча на непогоду, влез на пассажирское сиденье. Отперев дверцу с водительской стороны, Уилли обернулся. «Значит, покатишь за нами, Микки?» «Угу. Не волнуйся, я все время буду ехать с включенными фарами». Томми в кабине насмешливо фыркнул, на что Майкл ничего не ответил. «Почти одиннадцать», — продолжал Уилли. «Будем на месте где-то через полчаса, еще засветло. Надеюсь, ты хоть немного тренировался. Небось, не до того было, ты же скоро отцом станешь». Майкл похолодел. «Откуда знаете о ребенке? И почему полчаса? Мы ведь на ринг? Туда больше часа езды». «Ну ты мне кидаешь! Неужто думал, что мы за тобой не приглядываем?» — Само собой. Тебя держали под колпаком. Это твоя Энджи штучка, что надо. Будем надеяться, ты вернешься к ней при деньгах. Но послушай, Микки. Толстые губы Уилли изогнулись в улыбке. — Ты один из нас, сам знаешь. Так будет всегда. Тебе никуда от этого не деться. Что до планов, они поменялись. Джорджи хочет провести бой на холме Монтпиллер. Монтпиллер — Монтпиллер? Майка шарашенно покачал головой. «Ты о клубе адского пламени?» Монтпиллер, поросший травой холм возле Дублина, пользуется дурной славой из-за многочисленных паранормальных явлений. Клуб адского пламени, полуразрушенная постройка на холме, входит в число самых жутких достопримечательностей мира. Здание стоит на месте древнего могильника, камни которого были использованы при постройке. По слухам, в этом доме проводились оккультные ритуалы и обитают привидения. «Оконнеллы чувствуют себя там полными хозяевами. Их дом — их правила». На этом Уилли захлопнул дверцу и завел двигатель. Майкл повернулся к Генри. По обоим продолжал хлестать дождь. «Значит, оконнеллы за мной следили». Генри мотнул головой. «Верится с трудом. Впрочем... «Ничего удивительного, если честно. Со скверными людишками ты, якшался Майкл, с очень скверными». Майкл взобрался на свой триумф. Сиденье намокло, но ему было не до того. Поскорее бы со всем этим покончить и вернуться домой к Энджи с полными карманами капусты. Он еще не решил, как объяснит ей происхождение денег. Скорее всего, воспользуется советом Генри и скажет, что выиграл в лотерею. Майкл надел шлем и почувствовал себя глуповато из-за цветочка, когда-то наклеенного Энджи на его черную поверхность. «Клуп адского пламени! Кто бы мог подумать! Оконнеллы живут где-то неподалеку. Надо бы насказать, я за тебя волнуюсь. Попахивает ловушкой. Но ты и без меня все понимаешь. Так что просто береги себя. Ладно». Генри похлопал Майкла по плечу. «Уверен, что я тебе там не нужен?» «Просто будь на связи между пятью и шестью», — покачал головой Майкл. «Я доберусь до телефона автомата, и, если понадобишься, позвоню». «Из клиники святого Винсента?» «Черт, Генри!» — Майкл опустил забрало. «Только если я проиграю, больной ты засранец!» Он завел двигатель и байк успокаивающе завибрировал. «Но этому не бывать. Я вернусь целым и невредимым. На худой конец скажу, что подрался в баре. После того, как хватил лишку, ясно?» Генри, понимающе кивнул, а Майкл осторожно вырулил с парковки и помахал приятелю на прощание. Генри ответил тем же. Майкл поддал газу и, взметая брызги, понесся по городским улицам, усеянным темными лужами. Байк под седлом подрагивал, словно предчувствуя опасность. Впереди поджидая полз грязный синий фургон Уилли. Майкл мигнул фарами, давая знак, что уже рядом, и Уилли прибавил скорость. За городом урбанистический пейзаж постепенно сменила зелень. Мимо проносились деревья, мокрые после дождя. Через час Майкл и Уилли оказались глубоко в дублинских горах, печально известных как место, где бандиты сбрасывают трупы. Один бог знает, сколько еще ненайденных тел гниет в здешних зарослях. Постепенно шоссе превратилось в усеянную рытвинами одноколейку. По обеим сторонам стеною вздымались деревья, а дорога все шла и шла вверх. Горе тому, кто на ней не справится с управлением. От ветра закладывало уши. С каждой минутой становилось все холоднее, а джинсовая куртка не согревала. Майкл совсем озяб. Мир полнился ревом двигателя. Синий фургон Уилли колыхался впереди, будто старческие бедра, задними огнями едва освещая густеющие сумерки. Темнело быстро. Поворот становилось проходить все труднее. Наверное, уже скоро, мелькнула мысль. Наконец фургон зажег тормозные огни, окрасив дорогу зловещим багрянцем. На холоде дым из выхлопной трубы походил на привидение. Опустив подножку, Майкл заглушил двигатель, снял шлем и закурил очередную сигарету. Впереди вывалился из грузовика Уилли и потащился к нему. Оставлю фургон здесь. Почему? На тот случай, если нагрянет гарда. Единственный путь наверх идет мимо дома Килаки. Мы увидим свет фар за милю. Гарда Шихана, стража мира Ирландии, охрана правопорядка Ирландии. Название ирландской полиции так или иначе копам придется остановиться здесь и дальше топать пешком успеем унести ноги все равно этот драндулет не жалко к тому же он не зарегистрирован у меня есть еще три машины так что если заберут невелика потеря майкл кивнул не упоминая что этот мотоцикл его краса и гордость и если с ним что нибудь случится уильли не миновать больничной койки что ж пошли ули показывал путь Не прошло и пяти минут, как толстяк запыхался. Появилась раздражающая одышка, время от времени он сплевывал мокроту. Томми плелся рядом, сгорбившись, будто злобный прихвостень. Впрочем, в каком-то плане он им и был. — В курсе, что это место называется Адским лесом? — просипел Уилли. — А Микки? — не -а. Но хотя бы легенды о клубе Адского пламени, знаешь? — Что-то слышал о привидениях. Больше ничего. «Да, но это еще не все. Раньше здание клуба было охотничьим домиком. Его построил Уильям О'Коннелл, предок нашего Джорджи. Здоровенный, сумасшедший, богатый мерзавец. И знаешь, на кого они охотились? На оленей?» — Уильям покачал головой. В семнадцатом веке семейка О'Коннелл знала, где найти особенных тварей. В курсе, какие именно привидения посещают клуб. Майкла привидения не интересовали, и все же он ответил, потому что действительно слышал о призраках. Большинство людей в Дублине знали ту или иную версию легенды о клубе «Адского пламени». «Ты о большом черном коте?» Призрак черного кота посещает не клуб «Адского пламени», а дом килаки неподалеку от него. В дом килаки клуб перебрался после того, как здание на холме Монтпиллер сгорело. «Угу, о коте!» — рассмеялся Уилли. Испорченный телефон полностью извратил легенду. «Вовсе и не кот!» «Нет, то был здоровенный волчара». «Волк? В семнадцатом веке? В Ирландии?» «Не такая уж и натяжка, Микки!» — ухмыльнулся Уилли. «Когда-то иностранцы называли Ирландию страной волков. Неужто не знаешь?» Они достигли перекрестка и свернули направо к вершине холма. «Слева, куда ни глянь...» Катились вдаль Дублинские горы, с воткнутыми кое-где для разнообразия одиночными домиками. «Слыхал, но то было давным-давно. Те волки вымерли», — ответил Майкл. «Не вымерли, а попрятались. К адскому лесу такое название прилипло не без причины. Если прислушаешься», — Уилли, остановившись, поднял палец, — «то услышишь, что часть еще здесь». Из глубины леса донесся шорох, и тут же по ту сторону дороги раздался другой, после чего вновь наступила тишина. Майкл со вздохом утер лоб. «Может, хватит уже сказок о привидениях? Я здесь по делу!» Лицо Уилли обиженно вытянулось. «Это не сказки, а народная мудрость для тех, кому хватает ума ей внять!» Повисло неловкое молчание, которое разорвал Томми Фентон. «А вы слышали о здешних гигантских хомяках?» Какие нафиг хомяки? Просто грызуны, Томми. Никто не называет их хомяками. Вообще-то называют. Да будет вам дурачью известно, здесь по округе бегают здоровенные, бешеные хомяки и жрут людей. Ей-богу, Пола Батлер однажды видела, как один такой грыз дерево. Даже хотела сфотать, но была без камеры. Пола врать не станет, так что я ей верю. Это потому, что ты хочешь поставить ей палку, а теперь заткни хлебальник. Они пошли дальше, под ногами хрустела дорога. Майкл увидел дерево с глубокими царапинами, но ничего не сказал. Не захотел привлекать к нему внимание И без того был сыт страшилками Уилли, увы, толстяк его тоже заметил. «Видишь, о чем я, парниша, то следы когтей оборотня!» Майк, не сдержавшись, хохотнул. «Когти оборотня?» — Почему эти сказки? Сначала волки, потом гигантские морские свинки. — Хомяки, — поправил Томми. — Угу, хомяки. А теперь еще и оборотни. Да ну нафиг! — Я бы на твоем месте поменьше насмешничал, Микки. Лучше прислушайся к тому, что тебе говорят. В любом случае назад поворачивать поздно. Гляди, куда мы пришли. Завернув за последний угол, они увидели перед собой поляну на вершине холма Монтпиллер. Дул сильный ветер. В небе висели тяжелые тучи. Майкл насчитал по меньшей мере 50 человек. Они слонялись, болтая между собой, курили, выпивали. Впереди темнел сам клуб адского пламени, жуткая, но вместе с тем удивительная каменная постройка в два этажа высотой с длинными проемами бывших окон на фасаде. Перед зданием за краем холма во все стороны морем мерцающих огней раскинулся дублин. «Майкл!» «Вот он, собственной персоной!» — Уилли похлопал Майкла по спине. «Небось не ожидал?» «Папа?» «Неужто, — думал, — остальные рурки не узнают о твоем возвращении на арену?» — запыхавшись, спросил отец Майкла. «Совсем тупой. Черт, Микки, это же бой века. Сюда съехались все!» «Все, кроме Брэдди», — подумал Майкл. «Извини, па, я просто решил, что вам это не интересно «Ладно, забей!» — отец Майкла улыбнулся одними уголками губ. «А теперь глянь вон туда. Видишь человека у дальней стены?» Майкл посмотрел на мужчину, стоящего неподалеку от главного входа в клуб адского пламени. Лет под семьдесят, одет в слишком просторную кожаную куртку, в руках початая бутылка виски. Широкая борода подпрыгивает в такт оживленной беседе «Кто это?» — Майкл понял без лишних слов. Джордж О'Коннелл в представлении не нуждался. «Как думаешь, папа, кого он против меня выставит?» «Знаешь, — покачал отец головой, — тебе стоило остаться там, где ты был. Ты ведь покончил с этим дерьмом. Если бы ты знал, с каким трудом я удерживал О'Коннеллов от расправы. И что делаешь ты? Идешь и суешься прямо в пасть льву. Зачем, Майкл?» «Ты чертовски хорошо знаешь, зачем», — усмехнулся Майкл. «Энджи уже на шестом месяце, нужны деньги. И, судя по количеству зрителей, на бой можно поднять пятизначную сумму. Согласен?» Отец не ответил. Майкл по опыту знал, что по меньшей мере человек 10 это посредники. Делают ставки за каких-нибудь привилегированных придурков, которые сидят в своих уютных гостиных, с друзьями пьянствуют и ждут регулярных отчетов с места событий. Двух посредников он уже вычислил. Те выделялись из толпы своими костюмчиками из секонд-хенда и орали в большие телефоны, пытаясь перекричать ветер и людской гул. «Просто помни, что сам в это вляпался. Вот и все. Спасибо за поддержку!» Отодвинув отца плечом, Майкл протолкался на поляну. Головы тотчас повернулись в его сторону. Раздалось несколько одобрительных возгласов, но немного. Поддерживать противника оконулов на их же земле было большой глупостью, поэтому большинство предпочло болеть за гору молча. Когда он проходил мимо, люди добродушно хлопали его по спине, но в основном просто глазели. Им хотелось посмотреть, как прольется его кровь. Размеренно дыша через нос, Майкл с напускным спокойствием направился к Джорджу Оконулу. «Чем скорее все закончится, — подумал он, — тем лучше. Как там говорится, попал в незнакомое место, ищи самого здоровенного парня и при прямиком на него. Сейчас этот парень Джорджи О'Коннелл». Заметив Майкла, Джорджи резко прекратил смеяться и что-то прошептал соседу. Толпа вокруг старшего О'Коннелла рассеялась. Он поставил полупустую бутылку виски на землю и выпрямился. Одернул кожаную куртку и, сплюнув на стену клуба адского пламени, стал с непроницаемым видом ждать. Один за другим люди в толпе затихли. И вот Майкл остался лицом к лицу с цыганским королем. «Джордж О'Коннелл?» «Да, ты чертовски прав». В кронах стенал ветер, сзади кто-то кашлянул. «В восемьдесят пятом я дрался с Бредди О'Коннеллом, но я не убивал его». — Думаю, тебе стоит это знать. Джорджи выгнул бровь. — А тебе стоит знать, что мне это глубоко фиолетово. Парень все равно умер. Итак, что привело тебя обратно на ринг? — Деньги оконул, не более того. У меня вот-вот родится ребенок, и я просто хочу денег. Вот и все. — Ну, на кону наверняка будет куча бабла, но ты ничего не получишь. Джорджи замолк в ожидании ответа, но услышал только нервный смешок из толпы. Майкл не купился на провокацию. «Кого ты выбрал мне в противнике?» — спросил он. Джорджи улыбнулся и, пройдя мимо Майкла, обратился к толпе. «Та подалась назад. Он шаг, и люди шаг. Кто желает сразиться с Майклом Рурком горой?» В ответ тишина. «Может, Шон, мой младший сын?» Из толпы раздалось громкое «нет». Последовало несколько смешков. А как насчет моего средненького Патрика О'Коннелла? Еще одно нет, из толпы на этот раз более громкое. Ну ладно, может тогда мой старший Дэри О'Коннелл? Дэри вдоводел. Толпа одобрительно загалдела, поднимая кулаки к небу и топая ногами. Слова слились в монотонный гул, заставляя себя дышать. Размеренно Майкл пытался держать эмоции в узде. Позволишь страху взять верх? не останется ни шансов в бою. Джордж О'Коннелл гаркнул, призывая к тишине, и толпа мгновенно утихла. «Нет, — Нет-нет! Сегодня, ребята, все по-особенному. Как-никак решил вернуться на ринг аж сам Майкл Рурк гора. Разве это не особенное событие? Слишком боясь ответить согласием, толпа что-то невнятно пробормотала. — Да, особенное. Очень. Самому мне глубоко насрать на бойцовские качества горы. «Но знаю, многие здесь считают его отличным боксером, более того, одним из лучших. Поэтому, знаете что, сегодня вернуться на ринг два человека!» Джорджи стукнул себя в грудь кулаком. «Король против горы!» После этого толпа сошла с ума. Шум стоял, будто от старого поезда, что несся по шатким рельсам в грозовую ночь. Люди в диком возбуждении хлопали друг друга по спинам, приплясывали и подпрыгивали. Посредники отошли в сторону, чтобы отзвониться клиентам. Майкл знал, сейчас многие из этих клиентов начнут ставить деньги на короля. Цыганский король еще не проиграл ни одного боя. Пытаясь унять дрожь, Майкл глубоко вздохнул». После новости о короле толпе стало не до его противника. «Ну и отлично», — подумал Майкл. «Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь увидел, как гора трясется, словно осиновый лист на ветру». Джорджи хлопнул мозолистыми ладонями, и зрители снова замолкли. «Значит так, слушайте. Ребята, я хочу, чтобы вы встали в круг, как в прежние времена. И пусть он будет большим и плотным, точно дупло старой монашки» никакого бегства микки бьемся пока один из нас не упадет и больше не встанет ты знаешь правила прямо здесь перед клубом адского пламени поехали толпа как единый организм подтянулась к старинному зданию ветер трепал куртки и волосы но не мог потушить огонь крайнего возбуждения в глазах джордж двинулся за зрителями не удостоив противника ни единым взглядом последним тронулся с места Отец Майкла. «Лучше бы ты держался от этой жизни подальше, сынок», — вздохнул он. «Но она просто позвала тебя назад, верно? Назад, домой. Твое место на ринге. Бои у тебя в крови. Мы семья, не только мы с тобой, парень, а все мы. Мы стая. А просто так не покидают». «Похоже на то». Майкл уже пробирался к людскому кольцу, но я вернулся в последний раз. Еще один раунд и завязываю. Окончательно. Отец Майкла оскалился, как разъяренный пес. «Болван! У тебя вечно в последний раз!» Пропустив его слова мимо ушей, Майкл подошел к людскому кругу. Пятьдесят, шестьдесят человек уже обхватили друг друга за плечи, образовав непроницаемую клетку из тел. Двое разъединились, пропуская Майкла внутрь, и тотчас опять закрыли брешь. Все взгляды обратились на него. Несмотря на сильный ветер, в воздухе висел тяжелый запах пота. Итак, Майкл вышел на ринг. Один мужчина призвал Джорджи надрать противнику задницу. Остальные поддержали одобрительными возгласами, от которых по спине Майкла пробежал холодок джорджа О'Коннелл стоял по ту сторону ринга и ухмылялся. Вот он сбросил кожаную куртку на умирающую траву и отправил пинком к зрителям. Один ее подхватил и положил за рингом, вне поля видимости. Джорджи размял могучие ручищи, демонстрируя татуировку в виде короны на волосатом правом предплечье. Простая черная футболка облипала его круглый живот, будто вторая кожа. «Этот живот не дряблый, как у большинства стариков», — подумал Майкл. «Возможно, он кажется таким на первый взгляд, но на самом деле тверд, как камень, мышцы накачивались годами». А ладони старика, огромные и грубые, встретились при хлопке точно куски армированного бетона. По слухам, чтобы закалить кожу, Джорджи ежедневно держит кулаки по часу в бензине. Судя по их виду, очень похоже на правду. Майкл со вздохом стянул с себя джинсовую куртку. На пронизывающем ветру волосы на руках сразу встали дыбом, но он по опыту знал, что драться в куртке — ошибка желторотых новичков. Едва поднимется уровень адреналина, температура тела уже не будет иметь значения. К тому же, активно двигаясь, разогреваешься почище печки. И потом за куртку можно дернуть, использовав ее против тебя. Зачем рисковать попусту? «Ладно, ребята!» — крикнул Джорджи. «Может, отдадим нашему юному Майклу его день подарок пораньше?» Толпа, обезумев, взревела. Топали ноги, горели диким возбуждением глаза. Майкл двинулся вдоль края ринга, дыша носом и сжимая руки в кулаки. Всматривался в лица, пытаясь понять, что ему уготовили, но натыкался лишь на злобные взгляды и язвительные крики. Некоторые зрители пускали слюну, как бешеные звери, и, подавшись вперед, кричали ему в лицо. «Посмотри на вход в клуб адского пламени, малыш Микки!» — хохотнул Джорджи с дальнего конца ринга. «Ну же!» Майкл посмотрел, и его ноги превратились в желе. Из темноты дверного проема нервно выступала молодая женщина. Зрители встретили ее пронзительным свистом и улюлюкуньем. Она была прекрасна. Белокурая, светлокожая и чересчур знакомая. Под взглядом этих карих глаз Майкл вот уже несколько лет всякий раз превращался в воск. Энджи потирала живот, успокаивая малыша внутри. «Что?» — голос ему изменил. Горло изнутри будто было покрыто наждачной бумагой. «Что происходит?» «Мы заключили с этой прелестной дамой сделку», — ухмыльнулся Джорджи, а остальные взорвались слишком уж громким хохотом. «Как ты знаешь, мы за тобой приглядывали. Так и думал, что Уилли проболтается и все испортит». Все захихикали, включая Уилли. «Видишь ли, мы рассказали крошке Энджи о том эффектном бое что ты задумал. А заодно и о тебе, и твоем прошлом. Знаешь что? Не шибко-то она удивилась. А еще она, оказывается, прямо-таки ненавидит, когда ей лгут. Кто бы мог подумать, а?» «Более того, по ее словам, она аж миллион раз говорила тебе об этом. И вот, как выяснилось, ей был нужен от тебя только ребеночек». Слова ранили будто пули, причем каждая вонзалась чуть глубже предыдущей. Он закрыл глаза рукой, пытаясь собраться с силами. Вдруг стало нечем дышать, воздух казался слишком разреженным. Прямо за кругом распаленных тестостероном безумцев стояла «Любовь всей его жизни» но, если верить Джорджи, она была лгуньей и предательницей, хотела от него лишь ребенка. Невольно всхлипнув, Майкл задрожал. «Неужели она сошлась со мной только ради этого?» — крутилась в голове мысль. «Да любила ли Энджи меня вообще? Как могла смотреть в глаза каждую ночь и говорить слова любви, зная, что они лживы?» Голос Джорджи вернул Майкла к реальности. «Мы согласны отдать крошки Энджи весь выигрыш, независимо от исхода боя. Здорово, да? Деньги для нас не главное, приятель. Пускай забирает». «Не волнуйся, твой малыш ни в чем не будет нуждаться. Главное, что у нас есть ты». «Думал, с прошлым так просто порвать?» Джорджа загоготал, и мужчины вокруг поддержали его с мешками. «Оно обязательно нагонит, в особенности, если ты пролил кровь одного из наших». Твой отец знает правила и сдерживал нас достаточно долго. Нас, адских оконолов. И тут у тебя хватило наглости вернуться и бросить нам вызов. Нет, каков, а? «Тупой мудак!» — выкрикнул кто-то, вроде бы Уилли. «Твоя баба получит деньги, а мы — тебя. Сделка есть сделка, а справедливость есть справедливость». К Майклу наконец-то вернулся голос. Кровь уже кипела, и осталось только одно желание — нет, потребность — превратить гнусную образину короля в кровавое месиво. «Что значит «получаете меня»?» «Меня никто не получит». «О, ну так будет, будет». «С возвращением в стаю, братишка». Затем одновременно произошли два события. Во-первых, Джорджи О'Коннелл упал на колени и завыл от нестерпимой муки. На бычьей шее вздулись крупные вены, извивавшиеся под кожей, словно черви. Изо рта брызгала слюна, тело прямо-таки дрожало от боли. Раздался хруст. Джорджи начал меняться. «Кости», — подумал Майкл, — «с таким звуком обычно ломаются кости. Какого черта?» Несколько человек из круга, придя в ужас и замешательство, попытались улизнуть, но остальные не дали. Майкл заметил, что сбежать хотят его приверженцы, те, кто в ответ на взгляд одаривал его робкой мимолетной улыбкой, а удерживают их оконулы, хихикающие точно гиены. Майкл посмотрел на отца. Его старик сбежать не пытался. Заметив Майкла, он покачал головой, словно говоря, «Предупреждал ведь, забудь о ринге, тебе не следовало возвращаться». Во-вторых, Майкл обмочился. Он был в ужасе. Его сторонники попытались позвать на помощь, но их быстро утихомирили кулаками. Начался хаос. Вопли смешивались с глухим звуком ударов. Вокруг падали люди. Разгорелась нешуточная потасовка. Майкл осторожно прошел вдоль ринга, выглядывая путь к побегу. А вот и он, но толку. Совсем как в восемьдесят пятом, когда дрался с Брэдди О'Коннеллом аж не по себе. Впрочем, одно существенное отличие есть. Никто не умер. Пока. Он огляделся, где же Энджи. Видно, улизнула в клуб адского пламени, когда начались беспорядки. Возможно, испугалась и раскаялась, если Джорджи не соврал насчет нее, и теперь прячется, выжидая, когда закончится весь этот кошмар. А раз так, с ней можно будет переговорить позже. Если удастся выжить, конечно. С каждой минутой в это верится все меньше но если вдруг получится, он выслушает ее объяснение. Не исключено, что отношения удастся спасти, а если нет, по крайней мере, хоть какое-то прощание. Не обращая внимания на Джорджи, извивающегося под ногами толпы, Майкл устремился к клубу адского пламени через замеченную брешь в людском кругу. Кто-то схватил его за лодыжку. Навстречу понеслась земля, но в последний момент Майкл успел выбросить вперед руки. Упав, он застонал от простреливавшей их боли, затем обернулся и закричал. Цыганский король больше не был человеком. К Майклу кралось на четвереньках настоящее чудовище. Тощее тело из-за деформированной головы выглядело жутко непропорциональным. Два больших глаза излучали примитивную злобу. Почерневшую кожу покрывали жидкие пучки серых волос, среди которых ползало что-то вроде гигантских клещей. Чудовище выглядело нездоровым. Тут и там на нем виднелись жирные бородавки и волдыри. По земле хлестал длинный хвостища. Когда волчара О'Коннелл выпрямился в полный рост, половина толпы закричала. Майкл перевернулся на спину и, не сводя глаз с демона перед ним, пополз от него прочь по жухлой траве. Аконнеллы забрасывали друг другу на плечи руки, восстанавливая круг. Они снова стали хозяевами положения. Даже часть сторонников Майкла, переметнувшись к ним, влилась в людскую стену. В том числе его отец. Непокорных уже убили. Майкл краем глаза видел несколько трупов с колотыми ранами. Сторонники Аконнеллов расправились с несогласными. Толпа смотрела на волчару со смесью почтительного страха и восхищения, полностью зачарованная им. Один мужчина плакал. Коннелл оглушительно взвыл. У Майкла даже барабанные перепонки завибрировали, будто звук пропустили через усилитель. Волосы встали дыбом, колени подогнулись. Наконец вой затих, и Майкл понял, что все это время кричал. «Да здравствуй Джорджи!» — донеслось из толпы. «Да здравствует, цыганский король!» В полный рост чудовище достигало по меньшей мере двух метров. Под лысеющей шкурой проступали ребра, ноги подрагивали под весом туловища. Волчара походил на гниющего дикого зверя из кошмарного сна. Майкл беззвучно начал молиться себе под нос. «Затем что-то произошло». Возникло знакомое чувство. Раньше, когда тело и разум изнемогали под натиском боли, он действовал машинально, словно сам удалялся куда-то в глубь сознания, а за руль садился кто-то другой. Помнится, такое происходило всего трижды. Один раз во время того злополучного боя с Брэдди О'Коннеллом. Кулаки рассыпали удары, ноги двигались, но сам Майкл не отдавал себе в этом отчета. И вот теперь снова попал в такое состояние. «Эй!» — прокричал он. Публика затихла. Все устремили к нему взгляды, в том числе и чудовища. «Что, Джорджи, избитая история? Проклятие, а может быть, дар, смотря как посмотреть, и человек становится тощим, огромным и жутким до усрачки. Одна беда — член-то не подрастает». Зверь рыкнул, обдав его жарким воздухом из влажного носа. «Хочешь потанцевать? Ну что ж, вперед, мерзкая образина!» Монстр, ранее известный как Джорджи О'Коннелл, шагнул вперед, сжав когтистые лапы в кулаки, и толпа дружно отшатнулась. Зверь замахнулся, и Майкл ушел от удара. В нос шибануло запахом мокрой собачьей шерсти. Майкл пнул противника в коленную чашечку. Если тому и было больно, он не подал вида и, нагнувшись вперед, сунул в лицо Майклу морду с длинными пожелтевшими зубами. Майкл, недолго думая, ее боднул. Его подбородок столкнулся с влажным носом монстра. Послышался тошнотворный треск ломаемой кости. Волчара взвыл от боли, закрывая лицо руками граблями. Между пальцами, пропитывая мех, проступила темно-красная жидкость. С леденящим воем зверь бросился в атаку. Врезавшись в Майкла, противник сбил его с ног и упал сам. Несмотря на недокормленный вид, весил он как автомобиль. Майкл изнемогал под тяжестью навалившейся на него туши. Во рту сделалось горько от смрадного дыхания монстра. Мир перед глазами поплыл и начал темнеть. Из носа зверя капнула горячая кровь. Майкл завертел головой, пытаясь уклониться, но та была повсюду. Волчара приблизился вплотную, и запах тухлятины стал ещё невыносимее. Обнажились Воскали жуткие зубы. Зверь не торопился, наслаждаясь метаниями своей жертвы. «Еще чуть-чуть, и я отключусь», — подумал Майкл, — «попросту не выдержу». Крякнув, он выбросил руки вверх и стиснул длинную пасть монстра, почувствовал сопротивление челюстей и сдавил сильнее. Они затряслись, как механическая игрушка, пытаясь открыться. Майкл приложил еще большее усилие. В ноздрях монстра появились и лопнули кровавые пузыри. По спине Майкла пробежал холодок. Черт, чудовище оцарапало его справа. Не мешало бы откатиться, но для этого придется выпустить пасть. Думать нужно быстро. Или не думать вообще. В прошлом на помощь с равным успехом приходило и то, и другое. Высвободив правую руку, Майкл стремительно ткнул кулаком в уже сломанный нос зверя и бросился в бок. Противник взвыл, запрокинув голову, но продолжал удерживать его между ног, сдавливая будто тисками. Майкл елозил, пытаясь высвободиться, но тщетно. И вдруг морда зверя метнулась вниз. Вскрикнув, Майкл едва успел вцепиться в мех и невероятным усилием остановил пасть зверя у самого своего лица. Из разбитого носа монстра снова капала кровь. Со всех сторон летели возбужденные крики болельщиков. Глядя прямо в зубастую морду, Майкл сдавил зверю горло с такой силой, что на руках вздулись вены. Чудовище оскалилось, капнув ему на лицо горячей слюной. Широко раскрылось адское жерло пасти. Майклу хотелось истошно кричать, но он лишь выдавил «Отвали!» Метнувшись вперед, волчара щелкнул зубами. Вначале Майкл ничего не почувствовал, затем щеку начало жечь Давивший на него вес исчез. Волчара больше не рвался к его горлу, а встал и выпрямился во весь рост. Лишь клочья выдранной сальной шерсти остались в руках. «Этот гад что, меня укусил?» — подумал Майкл, хватая ртом свежий воздух. Нахлынул страх. Майкл вытер дрожащие руки, а землю очищая от липкого меха, и поднялся, затем прижал щеку к потному плечу и поморщился от боли. Схлипнув на нетвердых ногах, прошел по рингу, не зная, куда идет, но зная, что должен идти. Кто-то подталкивал сзади, понуждая вернуться в середину круга. Майкла качнуло в обратную сторону, но его опять вытолкнули. Отовсюду несся смех. В конце концов, Майкл оказался в середине ринга. Растерянный, дрожащий, он чувствовал себя так, словно горел в лихорадке». Зверь впереди наблюдал за ним тошнотворно с желтыми глазами. «Этот гад меня укусил!» — проговорил Майкл в никуда. Где-то за глазами уже пульсировала головная боль. «Действительно укусил!» — он скинул взгляд. «Так вот чего ты хотела, Коннел, просто куснуть меня!» Вдруг Майкл согнулся пополам от спазма в животе и застонал, а затем его вывернуло наизнанку. Перед глазами плясали темные пятна. Он утер рот и усилием воли распрямил спину. Толпу все это, похоже, забавляло, словно новый акт циркового представления. «Ну что вылупились, а? Сдается вы, все тут одним миром мазаны!» Не успел кто-либо ответить, как волчара задрожал. Майкл попятился, и на этот раз толпа не вытолкнула его обратно. Им тоже было страшно вместе они медленно отступили не сводя глаз со зрелища впереди при всей омерзительности разворачивавшейся картины майкл не мог отвести взгляда цыганский король возвращался в человеческое обличье длинная пасть с хрустом втянулась в голову тело постепенно сдулось снова выперло вперед брюхо, и пока волосы на нем вылезали лочьями и сидели Доросло до прежнего обхвата. Черная в пятнах кожа светлее с каждой секундой все больше напоминала человеческую. Превращение в целом продолжалось по меньшей мере минуту, за которую никто не произнес ни слова. Не было нужды. Майкл позабыл о дергающей боли в щеке. Перед ним разворачивалось невероятное нечто, возможное лишь в сказках и фэнтезийных романах. И все же... Они не могли не верить собственным глазам. Никто и не подумал бежать. Даже когда Майкл закричал, в каждую клеточку его тела будто впились горячие иглы. Перед глазами плыло от боли. Рухнув на колени и вцепившись в землю, он зашелся в приступе сухой рвоты. Его словно ударили обухом по голове. Вокруг в слепом ужасе вопили люди. «О чем ты думал, Джорджи?» «Это нельзя делать в открытую!» Майкл узнал голос отца. «Кто ж думал, что он начнет превращаться так быстро?» Сипло ответил Джорджи, как будто всю неделю пил, не просыхая. «С моим Дерри это заняло меньше всего, и то понадобились часы». «Недоумок! Сегодня же полнолуние, и ты, видимо, забыл, почему Майкла называют горой. Теперь пеняй на себя, Джорджи. Ты разбудил спящего медведя». «Ишь ты, как поэтично!» — усмехнулся Джорджи. «Фигня все это! Вот что я тебе скажу! Ребята, хватайте Майкла и тащите в гробницы! Парень теперь часть стаи!» «Такова была сделка! Он наш!» Слова беспорядочно вертелись вокруг Майкла. Точно белье в барабане стиральной машины, но часть увязала в сознании, будто летающие волокна в липучке. Только он перевел дух, как все тело сотряс очередной приступ мучительной боли. «Какие еще, черт возьми, гробницы?» — спросил Майкл. «Самые настоящие, Микки!» — ответил его отец. «Вся гора утыкана ими. Этот гнусный ублюдок и остальные оконулы живут в них десятилетиями. Но мы с ними заключили сделку. В ночи, вроде нынешней, они не высовываются». «Вроде нынешней?» Майкл содрогнулся от нового приступа обжигающей боли. По мозгу словно полоснуло ржавым лезвием. «Черт, да объясни мне уже, в чем дело?» — Сегодня ночь полнолуния, сынок. Они — ликантропы, вервольфы. — Довольно, — взревел Джорджи. — Тащите его вниз, парни. — Да поживее. Лихорадка началась неожиданно быстро. Малый вот-вот обернется. А цыганский король напуган, — подумал Майкл. — Боится меня. Знает, что я порву их всех на части, если не сумеют спрятать меня в своих гробницах вовремя. «Давайте, ребята, валяйте!» — рассмеялся Майкл. «Ваша сраная зараза чит по моим жилам, будто лошадь под кокаином. Ну, кто первый?» Живот скрутило так, что пришлось стиснуть зубы. Майкл попытался принять небрежный вид, но губы подрагивали, выдавая боль. «Кости», — подумал он. «Ну и ну, мои кости меняют форму, даже не верится». С носа скатилась капелька пота. «Это ты, Джорджи, во всем виноват. Черт бы тебя побрал!» — завопил Уилли Шухер. «Даже не надейся, что я прикоснусь к Майклу. Черта с два!» «Тогда вызывайте подкрепление из гробниц!» — топнул ногой Джорджи. «Они не могут себя контролировать. Твою мать! Ты же в курсе! Превращайся сам и уделай его!» «Знаешь, Уилли...» «Если ты думаешь, что я снова через такое пройду, лучше подумай еще раз!» «Да ни за что на свете! Хватайте его за руки-ноги и тащите!» Майкл резко повернул голову, пытаясь разглядеть противников. Но перед глазами все двоилось и плыло. С краев видимости наползала тьма. Сознание ускользало, уши наполнили треск и бульканье. Он знал, что эти звуки исходят изнутри него. Крики, тьма, ярость — все это различал Майкл. Он прямо-таки чуял этих подонков по кислотной воне их страха. Они отличались от него, убегали, вопили, пытались отбиваться, оказываясь вблизи, но собственное тело стало большим и мощным, точно непрошибаемая глыба бетона. Майкл с ненавистью набросился на этих никчемных существ, смердящие дерьмом, слабые будто муравьи. Он знал, что может их убить. Собственно, больше он не знал ничего. Да и не хотел ничего, кроме их уничтожения. Он с размаху ударил, и тело жертвы разлетелось на куски. Рот наполнился слюной от медного запаха. Нужно, чтобы они замолчали. Этот шум непередаваемо бесит, будто чешется место, до которого дотянуться не можешь. С воем Майкл прорвался через назойливых существ. Пусть исчезнут. Пора со всем этим покончить. Внезапно рядом не осталось никого. Ощутив щекой холодную влажность травы, Майкл перекатился на спину. Небо было затянуто серыми тучами. Уже утро? Сев, Майкл содрогнулся от леденящего холода. Вся одежда куда-то подевалась. В голове стучал молоток. Желудок крутило, как после жесточайшей попойки. Он зажмурился. Глаза дергались под закрытыми веками. «Я в клубе адского пламени. Этот кошмар не может быть правдой. Меня накачали наркотиками», — крутилась в голове мысль. Хотелось просто посидеть на холоде, зажмурившись, но он знал, что нужно осмотреться. Открыв глаза, Майкл пробежался взглядом по лужку перед клубом. Вокруг будто разбросанные капризным ребенком игрушки валялись куски тел. Каждый клочок земли покрывали бурые пятна и ошметкие бог весь чего. Даже на стенах здания виднелась запекшаяся кровь. Нет, он порвал всех, даже цыганского короля. Майкл попытался встать, однако ноги его не держали. Плюхнувшись обратно на голый зад, со вздохом попытался еще, уже медленнее. На этот раз получилось. Он побрел через поляну, усеянную истерзанными трупами, от вида которых мутило. Слишком яркий сон. Все это слишком яркий сон. Затем его пробило на нервный смех. «Энджи!» — позвал Майкл. В ответ тишина. Он бы никогда не обидел Энджи, ни за что в жизни. Должно быть, она убежала. Сейчас где-то в другом месте, испуганная, одна, с его ребенком под сердцем. Почему-то Майкл решил, что непременно ее найдет. Голоса. Мужские голоса. Майкл двинулся на них и, обогнув полуразрушенный клуб адского пламени, оказался на неровном участке позади него. Дыхание улетало прочь белой призрачной дымкой. Леса вокруг притихли, будто каждое живое существо в них спряталось в страхе. Возможно, звери чуяли яд, бегущий по его жилам, исходящую от Майкла опасность. «Мики — мики окликнул усталый голос. — Среди расистой травы вниз сбегала вытоптанная людьми тропинка, и Майкл двинулся по ней, ощущая босыми ногами ледяной холод сырой земли. Он знал, куда ведет эта дорога. Впереди уже маячил Зев усыпальницы, вырезанной в холме Монтпиллер. Вход в нее перегораживали стальные прутья, а за ними таилась темнота. Публичный доступ к гробницам закрыли якобы потому, что в любой момент они могут обрушиться. Теперь Майкл понял — истинная причина совсем в другом. «Мне стоит надеяться, что недавний ужас — всего лишь кошмарный сон. За прутьями появилось грязное осунувшееся лицо». Майкл узнал этого человека сразу же. «В конце концов, тот так походил на своего брата». «Ты одолел их, Микки?» — улыбнулся Дерри О'Коннелл. «Всех убил? Значит, ничего у них не вышло. Может, мой...» Папаня и был крутым мужиком, но мозгов ему не хватало. Нет бы привести тебя сюда и куснуть в темноте, говорили же ему. Но он захотел показухи, за что и поплатился. Где Шон и Патрик? Дрыхнут. Небось, сам уже почувствовал, как выматывает эта зараза. Парни проспят до полудня. Я бы и сам последовал их примеру, но услышал твой голос. Дерри, хохотнув, прислонился к прутьям. Холодно там снаружи, да? Майкл сглотнул, пытаясь избавиться от сухости в горле. — Так вы все здесь, в гробницах, живете? Весь клан Аконолов? Уж лучше здесь, чем в таборе. Папаня собирался притащить тебя сюда и запереть до рассвета, но, догадываясь, ты никого не оставил в живых. — Никого. — Так почему бы тебе нас не выпустить? Поможем убрать после побоища. Скоро заявятся люди, туристы всякие, или даже гарда. ну же. Отец носил ключи при себе, а не где-то там, на холме. За десять минут обернешься. Разреши нам тебе помочь. Я не нуждаюсь в чьей бы то ни было помощи. Майкл двинулся обратно к вершине холма. Если приедет гарда, они найдут только трех голых мужчин, которые заперты в гробницах и что-то там бормочут о Вервольфе. Не думаю, что полицейские станут искать других подозреваемых. «Майкл, ну уже выпусти нас!» «Увидимся на том свете, Дерри! У меня дела!» Дерри что-то прорычал вслед, словно бешеный зверь, и Майкл улыбнулся. На поляне он снял с одного из людей Джорджа джинсы и черную футболку, липшую к телу то ли от пота, то ли от росы, но в целом вполне нормальную. Одежда села отлично. Ключи от мотоцикла нашлись неподалеку от его собственных разорванных штанов. Майкл направился вниз. «Где-то там...» В прежнем мире была его Энджи. В другое Майкл попросту отказывался верить. Он бы ни за что не причинил ей вреда, а значит, и его ребенок был где-то там. Майкл хотел от нее только объяснений и возможности однажды посмотреть на малыша. Хоть это он заслужил, пройдя через ад. Майкл завел триумф и устремился к Дублину. Лес за спиной постепенно оживал.